чуковский татыки на леса От чего ты плачешь Глупый ты медведь как же мне медведю не плакать не реветь бедный несчастный сирота Я на свет родился без хвоста Даже у кудлатых, у глупых собачат за спиной веселые хвостики торчат даже зорные! Драные коты кверху задирают рванные хвосты. Только я, несчастный, сирота, в полису гуляю без хвоста. Доктор, добрый доктор, меня ты пожалей. Хвостик поскорее бедному пришей. Засмеялся добрый доктор Айболит. Глубому медведю доктор говорит. Ладно, ладно, родной, я готов. У меня сколько хочешь хвостов. Есть козлины, есть лошадины, есть ослины, длинные, длинные. Я тебе, сирота, услужу, хоть четыре хвоста привяжу. Начал Мишка хвосты примерять. Начал Мишка перед зеркалом гулять. То кошачий, то собачий прикладывает. Да на... Мишенька сбоку поглядывает, а лисица смеётся. Ух, очень да прост. Никакой тебе, Мишенька, надобен хвост. Ты возьми себе лучи павлини, золотой он, зелёный и синий. Тут, Миша, ты будешь хорош, если хвост у павлина возьмёшь. А косолапый и рад, вот это наряд так наряд. Как пойду я павлином, по кровам и долинам, Так и охнет звериный народ. Ну что за красавец идет? А медведи, медведи в лесу, Как увидят мою красу, Заболеют бедняги от зависти. Но с улыбкой глядит на медведя и болит. И куда тебе в павлины? Ты возьми себе козлиный. Не желаю я хвостов от баранов и котов, Подавай-ка мне, павлиний, золотой, зеленый, синий, Чтоб я по лесу гулял, красотой еще гулял. И вот по горам, по долинам, Мишка шагает павлином, И блестит у него за спиной, Золотой, золотой, расписной, Синий, синий павлиний хвост. А лисица, а лис... И юлит, и суетится Вокруг Мишеньки похаживает Ему перышки поглаживает Да чего же ты хорош Так павлином уплывешь Я тебя не признала За павлина принимала Ах, какая красота У павлиньего хвоста Ну тут по болоту Охотники шли И Мишен-денхоз Увидали вдали Глядите, откуда такое В болоте блестит золотое. Поскакали по кочкам при прыжку И увидели глупого мишку. Перед лужью мишка сидит, Словно в зеркало в лужу глядит. Все хвостом своим глупым любуется. Перед лисенькой глупой красуется И не видит, не слышит охотников, Что бегут по болоту с собаками. Вот и взяли бедного, Волны руками, Взяли и связали кушаками. А лисица веселиться забавляется лисица. Ох, недолго ты гулял, красотой еще гулял. Вот уже тебе павлину мужики нагреют спину, Чтоб не хвастался, чтоб не васпучил. Подбежала хвать, да хвать, стала перья вырывать. И весь хвост убедняли, а выделгала.